Звонаря Дмитрий разыскал быстро. Спросил у ночного привратника, тот сказал. «Брат Ося почит в дровяном сарайчике. Оба за младостью лет и малостью звания не имеет своей кельи». Это было кстати. Не придется среди ночи вламываться в келейный корпус, будить почтенных старцев. Дверь сарая была не заперта. Монашек сладко спал, раскинувшись на соломе, поверх которой была наброшена мешковина. Зажег Никитин пук сухой травы, чтобы посмотреть, нет ли рядом еще кого-нибудь. Больше никого не было. От света и пламенного потрескивания Осия не пробудился, лишь почмокал губами. Лицо во сне у него было совсем детское. Как такого в яму волочь? На муки страшные, на дыбы дыбой, кнутом и огнем. Дмитрий содрогнулся. Вспомнил, как сам с крюка свисал беспомощным кулем. Тронул за плечо. «Просыпайся». Свонарь рванулся от своего убогого ложа. Прикрыл рукой глаза. «Что? Кто? А, Стрелец! Чего ты?» Раскрылось все. Хмуро сказал Дмитрий. Шпиги Преображенские унюхали. Беги, парень, из Москвы подали, куда глаза глядят. И никогда сюда не возвращайся. На, это тебе от фрола на дорогу. И отдал кошель, в котором были все деньги, оставшиеся после скачки по украинским и российским дорогам. Осия задрожал всем телом, кинулся к двери, спохватился, что не одет, ни обут, натянул подрясник, опорки взял в руку. Спасибочки Фролу Протасичу, что озаботился сиротой. И тебе, живая душа, что упредил. Век Бога молить буду. Как тебя звать?» «Димитрию Солунскому молись». Он о сиротах заступник. «Да беги ты, не мешкай!» Ну, звонарь и почесал к воротам, подобрав рясу. Вздохнул Никитин, грешник против долга государевой службы. Оборвал он последнюю веревочку, по которой можно бы до заговорщиков добраться. Но безгрешным на свете не просуществуешь, а какая вина тяжелее перед государством или перед человечеством, то ведомо одному лишь Богу. Наше дело душу свою слушать, а Господь после разберется».